Глава 15. Примечание. «Дабы не воздела она рук, обращаясь к божеству, и не услыхала бы она жалобы ее, заимствована из одного папируса, содержащего всевозможные нравоучения. Кровь Исиды, Амулет, имевший форму петли, обычно изготовлялся из халцедона, и на нем высекались 75-я и 76-я главы «Книги мёртвых, посвященные этому амулету. Называли этот амулет «Кровь Исиды», «Чары Исиды», «Мудрость Исиды». В то время, когда гости дома сети еще сидели за столами, а стражники отправились в долину царских гробниц, чтобы именем Амени привести в храм старую хект, с юго запада неожиданно подул резкий горячий ветер. Он гнал по небу тяжелые черные тучи, а по земле облака рыжей пыли. Ураган гнул стройные стволы пальм, как воин свой лук. На площади, где происходил праздник, он вырывал из земли колья палаток, срывал их легкие полотняные крыши, и они неслись во мраке, словно огромные белые привидения. Ветер хлестал водную гладь Нила, пока ее желтоватые воды не вздыбились, и по реке не заходили волны, словно по беспокойному соленому морю. В эту непогоду Паакер заставил своих дрожавших от страха гребцов перевести его через реку. Не раз барка едва не опрокидывалась, но он сам уверенно правил рулем здоровой рукой, хотя от качки раздробленные пальцы жестоко болели. После их неудачных попыток им удалось, наконец, пристать к берегу. Ураган погасил фонари на мачтах барки, предупреждавшие слуг о возвращении Паакера, а поэтому на берегу не было ни рабов, ни факельщиков. В кромешной тьме, борясь с яростными порывами ветра, добрался он до высоких ворот своего дома. Обычно сиплый лай его пса извещал привратника о появлении хозяина. Сегодня же сопровождавшим его матросом долго пришлось стучать в ворота. Когда Паакер вошел во двор, то и там его встретил непроглядный мрак, так как ураган всюду погасил фонари и факелы. Светились лишь окна его матери. Вот подали голос собаки в своих открытых клетках, Но они не лаяли, а тоскливо скулили, напуганные яростным ветром. Их жалобный вой, как ножом, резанул Махора по сердцу, ему невольно вспомнился убитый дешер. Когда же поакер вошел в свои комнаты, старый раб Эфиоп вместо приветствия начал громко причитать, оплакивая собаку, которую он вырастил еще для отца Паакера и любил всей душой. Махор упал на стул и приказал принести холодной воды, чтобы, по предписанию врача Небсехта, окунуть в нее ноющую руку. Как только старик увидал раздробленные пальцы хозяина, новый горестный вопль вырвался из его груди, а когда Паакер велел ему замолчать, раб спросил, «Неужели еще жив тот, кто сделал это и убил Дешера?» Бакер только кивнул головой, молча глядя в пол и погрузив руку в прохладную воду. Он был глубоко несчастен и спрашивал себя, почему ураган не опрокинул его барку, а бурные воды Нила не поглотили его самого. Лютая горечь переполняла его душу. Ему хотелось бы быть ребенком, чтобы поплакать в волю. Однако уже очень скоро настроение его переменилось. Он начал глубоко и часто дышать, в глазах его засветился зловещий огонь, он уже больше не думал о своей любви. Нет, его мысли были полны теперь одной местью, казавшейся ему много слаще любви. «Проклятое Рамсесово отродье!» — воскликнул он, заскрежетав зубами. «Я уничтожу вас всех! И фараона, и мена! «И гордых царевичей, всех до единого, погодите, дайте только срок». И высоко подняв правую руку, сжатую в кулак, он погрозил ею своим противником. В тот же миг дверь его комнаты отворилась, и вошла Сетхэм. Ее шаги заглушил вой и свист урагана. Она приблизилась к сыну, погруженному в мысли о мести, и, ужаснувшись при виде дикой злобы, исказившей черты его лица, тихо окликнула его по имени. Пакер вздрогнул, потом проговорил с напускным равнодушием. «А, это ты, мать. Скоро уже рассвет, и мне кажется, в эту пору лучше спать, чем бодрствовать». «Я не могла найти себе место», — сказала она, — «ветер воет так жутко, а на душе у меня тревожно, очень тревожно, совсем как перед смертью твоего отца». «Ну что ж, оставайся у меня, ложись на мою кровать», — несколько мягче проговорил Пакер. «Я пришла сюда не для того, чтобы спать», — решительно сказала Сетхем. «Как это ужасно!» Все, что случилось с тобой на пристани, я так разволновалась. Нет, нет, сын мой, вовсе не из-за твоей разбитой руки, хотя мне очень тебя жаль. Я думаю о фараоне, о его гневе, когда он узнает об этой ссоре. Он не так благосклонен к тебе, как к твоему покойному отцу. Мне это отлично известно. Ах, как дико ты хохотал! Какой у тебя был жуткий вид, когда я вошла сюда». «Меня охватил такой страх?» Некоторое время оба они молчали, прислушиваясь к яростно бушующему урагану. Первый нарушил молчание Сетхем. «И еще одно наполняет тревогой мне сердце. Я никак не могу позабыть сегодняшнего проповедника, молодого Пентаура. Его фигура, его лицо, каждое его движение, даже его голос — Живо напомнили мне твоего отца в те давние времена, когда он сватался ко мне. Хочется верить, что боги пожелали еще раз лицезреть в его облике того лучшего из людей, которого они взяли из этого мира». «Ты права, госпожа!» — вскричал старик Эфиоп. «Такого сходства еще не приходилось наблюдать очам смертного. Я видел, как он дрался перед хижиной Парасхита. Даже в этот миг он был, как две капли воды, похож на покойного». «Да-да!» — он размахивал колом, как мой старый господин своей секирой в бою. «Молчать!» — рявкнул Пакер. «Пошел вон, болван!» Этот жрец, матушка, действительно похож на отца, я с этим согласен, но он наглец. Он гнусно оскорбил меня, и я должен еще свести с ним счеты, впрочем, как и со многими другими. — Какой же ты все-таки дикий, — прервала его Сетхем, — и сколько же в тебе ненависти. Твой отец был всегда приветлив и любил людей. — А они меня разве любят? спросил махор с горьким смехом даже боги и тени благосклонны ко мне и рассыпают тернии на моем пути но я уберу эти тернии собственными руками и без помощи тех что там наверху добьюсь своего сметая всякого кто станет мне поперек дороги и пушинки не в силах мы сдуть без помощи богов воскликнул ссетхем так говорил твой отец Он был совсем другой, не такой, как ты. Ты просто внушаешь мне страх теперь, после того, как я услыхала, какие страшные проклятия изрыгаешь ты против детей твоего повелителя и фараона, друга твоего отца. «А мне он враг!» — воскликнул Пакер. «Ты еще услышишь от меня кое-что почище проклятий, и пусть Рамсесова отродье узнает, позволит ли сын твоего супруга безнаказанно презирать и калечить себя. Я столкну их в пропасть. Я стану хохотать, да-да, хохотать, когда они будут подыхать у моих ног». «Негодяй!» — вне себя воскликнулась Эдхем. «Я женщина. Меня нередко называли мягкой и слабой, но можешь мне поверить. Так же, как я любила твоего покойного отца, на которого ты похож не больше, чем колючки на пальму...» Как же точно я вырву из своего сердца любовь к тебе, если ты не... не... Теперь мне все стало ясно, теперь-то я знаю. Отвечай мне, убийца! Где те семь стрел с греховными надписями, что висели здесь? Где те стрелы, на которых ты нацарапал смертьмена? Сетхем тяжело дышала, от волнения лицо ее исказилось, Махор попятился, как в детстве, когда она грозила наказать его за шалость. Но она последовала за ним, схватила его за пояс и хриплым голосом повторяла все тот же вопрос. Когда он досадливо передернулся и, оторвав ее руку от своего пояса, вызывающе воскликнул «Я вложил их в свой колчан, и не только для забавы, ну вот». ты теперь все знаешь. Возмущенная Сетхем снова протянула руку к сыну, но он оттолкнул ее со словами. «Я уже не ребенок, я хозяин в этом доме, что хочу, то и делаю, и пусть мне попробует помешать хоть целая сотня женщин». И он указал ей на дверь. Сетхем громко зарыдала и пошла прочь, но уже с порога она еще раз обернулась к нему. А он тем временем сел к столу, на котором стояла миска с холодной водой, и низко склонил голову. В душе сетхем происходила тяжелая борьба. Заливаясь слезами, она опять с мольбой протянула к нему руки. «Вот я стою перед тобой, приди ко мне в объятья», — молила она, — «прошу тебя, откажись от этих ужасных мыслей о мести». пакер продолжал сидеть у стола и, не глядя на мать, молча покачал головой. Сетхем бессильно уронила руки и чуть слышно промолвила. «Ты, значит, забыл, чему учил тебя отец?» «Высшая добродетель!» — гласит священная заповедь, — состоит в том, чтобы воздать матери твоей за все, что она сделала для тебя, дабы не воздела она рук, обращаясь к божеству, и не услыхала бы оно жалобы ее. Услыхав эти слова, Паакер громко всхлипнул, но не повернул головы к матери. Она нежно звала его, но он не шелохнулся. Тут взор ее случайно упал на колчан, лежавший среди другого оружия на одной из скамей. Сердце ее сжалось при виде стрел, и дрожащим голосом она воскликнула. «Я запрещаю тебе думать об этой безумной мести. Ты слышишь?» «Ты откажешься от нее?» «Ты молчишь. Нет?» «О, бессмертные боги! Что же мне делать?» Вне себя от горева сделано к небу обе руки, но тут же опустило их, С отчаянной решимостью бросилась к колчану, выхватила из него одну из стрел и попыталась сломать ее. Тогда Паакер вскочил и, подбежав к матери, вырвал у нее стрелу. Острый наконечник стрелы слегка царапал ей руку, и несколько капель темной крови упало на каменный пол. Махор увидал эти капли и хотел схватить ее поцарапанную руку на Сетхем, Не выносившая вида крови, ни чужой, ни своей, мертвенно побледнела и, оттолкнув сына, проговорила каким-то чужим глухим голосом, совершенно не похожим на ее обычный ласковый тон. — Эта окровавленная материнская рука не коснется тебя до тех пор, пока ты не дашь торжественную клятву выбросить из головы и сердца мысли о мести и убийстве, дабы не запятнать позором отцовское имя. Так я решила, и пусть светлый дух твоего отца дарует мне силы сдержать слово и будет моим свидетелем. Паакер упал на колени и начал корчиться в страшных судорогах, а его мать направилась к двери. Там она опять остановилась и, обернувшись к сыну, постояла так еще несколько минут. Уста ее не вымолвили ни слова, но глаза молили Паакера подойти к ней. Напрасно. И она вышла из комнаты. Порыв ветра с грохотом захлопнул за ней дверь. Закрыв глаза, здоровой рукой Паакер в изнеможении простонал «О, мать моя, я не могу отказаться от мести! Я уже не имею права сделать это!» Нистовый вой ветра заглушил его слова, а вслед за тем, один за другим... Раздались два сильных глухих удара, как будто с неба обрушились глыбы скал. Пакер вздрогнул и подошел к окну, в котором брежели серые сумерки, занимающегося утро, чтобы разбудить рабов. Через несколько минут они сбежались на его зов, а домоправитель, смертельно перепуганный, еще издали крикнул ему «Ураган повалил высокие мачты у ворот дома!» «Не может этого быть!» — вскричал Пакер. «Это правда!» — уверял его домоправитель. «Они были подпилены у самой земли, нет сомнения Это сделал плетельщик-сыновок, которому ты перебил ключицу. Он бежал в эту ненастную ночь». «Спустить собак!» — закричал Махор. «Все, у кого есть ноги в погоню за этим прохвостом! Свободу и пять горстей золота тому, кто его поймает!» Все гости дома Сети уже мирно спали, когда верховному жрецу Амени доложили, что колдунья Хект доставлена. Он тотчас же отправился в зал, где визир поджидал старуху. Услышав шаги верховного жреца, Ани очнулся от глубокого раздумья и нетерпеливо спросил, «Она пришла?» Получив утвердительный ответ, визир заботливо поправил спутавшиеся локоны своего парика и воротник ожерелья. Толкуют, что эта ведьма очень могущественна. Может быть, ты благословишь меня, дабы я был огражден от ее колдовских чар? Правда, у меня на груди глаз гора, и вот это кровь и сиды но, как знать, может быть... «Мое присутствие послужило бы тебе надежной защитой», — сказал Амени. «Но нет, нет, нет, что я говорю, ведь я же знаю, что ты хочешь повидаться с ней наедине». — Ну, так пусть ее введут в тот покой, где священные изречения на стенах защищают от всяких чар. Прощай, я иду спать. — Святой отец, — обратился он к жрецу, — приведи колдунью в один из освященных покоев, а затем окропи порог и проводи туда нашего великого повелителя Ани. Верховный жрец вышел и спрятался в небольшой комнатке, смежной с залом, где должна была произойти беседа Ани с колдуньей. В этой комнатке, благодаря искусно вделанной в стену слуховой трубе, слышно было каждое слово, даже шепотом произнесенное в соседнем зале. Увидав колдунью, Ани в испуге отпрянул. Ее внешность в этот поздний час невольно вселяла страх. Ураган превратил в лохмотье ее ветхие одежды, растрепал ее седые, но все еще густые волосы, которые космами падали ей на лицо. Опираясь на клюку и всем телом подавшись вперед, она устремила на визира горящий взор своих покрасневших, запорошенных песком глаз. Когда ее вели, ветер целыми пригоршнями швырял ей песок в лицо, Она была похожа на гиену, подкрадывающуюся к своей добыче. Ани вздрогнул, словно от холода, когда услышал от нее приветствие и слова упрека за то, что он избрал для разговора с ней такое странное время. Вслед за тем, поблагодарив его за возобновление грамоты и подтвердив, что Пакер действительно получил от нее любовный напиток, колдунья привела в порядок свои волосы Эта старуха внезапно вспомнила, что она все-таки женщина. Визир развалился в кресле, а она стояла перед ним. Однако ночное путешествие и борьба с ураганом так измучили ее дряхлое тело, что она попросила у Ани разрешения сесть, поскольку ей предстояло рассказать ему одну длинную историю, которая сделает Махора мягким, как воск. Визир указал ей на один из углов комнаты. Старуха поняла его жест и уселась прямо на каменный пол. Воцарилась тишина. Когда визир напомнил ей, что она обещала ему рассказать какую-то историю, колдунья долго еще молча смотрела в пол, затем начала говорить, как бы обращаясь к самой себе. «Я, пожалуй, расскажу об этом». потому что хочу, наконец, обрести покой. Я не желаю остаться небальзамированной, когда за мной придет смерть. Неизвестно, ведь, может быть, на том свете и есть что-нибудь, а мне не хотелось бы упускать случай. Кроме того, я желала бы встретиться с ним там. Пусть даже это произойдет в кипящих котлах, где варятся грешники. Ну, слушай же меня». «Но прежде, чем я начну говорить, поклянись. Что бы ты ни узнал, ты дашь мне возможность жить спокойно. И позаботишься о моем бальзамировании, когда я помру, иначе я не скажу ни слова». Ани кивнул в знак согласия. «Нет, нет», — воскликнула старуха, — «я сама скажу тебе слова клятвы». Если я не сдержу слова данного мною хект, которая придаст в мои руки махора, то пусть духи коими она повелевает, свергнут меня еще до того, как я взойду на трон. Не гневайся повелитель, и скажи лишь да. Всё, что ты узнаешь сейчас, много дороже одного ничтожного словечка. Ну ладно, да. — проговорил визир с нетерпением, ожидая важных сведений. Старуха пробормотала несколько непонятных слов, потом выпрямилась и, вытянув далеко вперед свою тощую шею, спросила визира, глядя на него сверкающими глазами, «Доводилось ли тебе слышать, когда ты был еще молод, о певице Бекки?» Хе -хе. но взгляни же на меня вот она сидит скорчившись здесь перед тобой при этом она хрипло расхохоталась и прикрыла лохмотьями и сохшую грудь как бы стыдясь своего отвратительного тела да да проговорила она Все наслаждаются виноградом и выжимают из него сок, а когда выпьют молодое вино, жмыхи выбрасывают на помойку. Вот и я, как выжитая виноградина. Не гляди на меня с таким состраданием. Когда-то я была сочной, и хоть сейчас все меня презирают, но никто не в силах отнять у меня прошлого». На мою долю выпала полная, как чаша, жизнь, со всеми ее наслаждениями и страданиями, с любовью и ненавистью, с блаженством, отчаянием и местью. Ну, а теперь я начну свой рассказ. Ты предлагаешь мне сесть вон в то кресло? Не надо. Оставь меня, я давно уже привыкла сидеть вот так. Я заранее уверена, что ты выслушаешь меня до конца, я знала это. Ведь когда-то и я принадлежала к вашей среде. Крайности легко могут породниться. Это я на себе испытала. Самые знатные вельможи с мольбой простирали руки к самой блестящей из красавиц. Да, было такое время, когда я водила людей, равных тебе, за собой на цепочке. Начать, что ли, с самого начала? Ну, ладно. У меня сегодня какое-то странное настроение. Лет пятьдесят назад я бы в таком настроении запела песню. Да, песню, ты удивлен. Такая старая ворона и песня. Ну так вот, мой отец был знатного рода. Он был намарх Абидоса. А когда первый Рамсес завладел троном, он остался верным... дому твоих предков. Тогда новый фараон сослал его и всю его семью в Эфиопию на золотые прииски, и там все они умерли, мои родители, братья и сестры. Одна я каким-то чудом уцелела. А так как я была красива и умела петь, один музыкант взял меня в свою труппу и привез в Фивы. Всякий раз, как в доме какого-нибудь вельможи устраивали пиршество, беки непременно должна была там выступать. Я получала в то время и цветы, и золото, и нежные взгляды, всего вдоволь, но я была горда и холодна, а несчастье, постигшее моих родных, ожесточило меня уже в такие годы, когда даже самое терпкое вино имеет вкус меда. Но пробил и мой час. Прекраснее и статнее всех, самым достойным и серьезным был юный Асса. Отец старого Махора, дед поэта Пентаура. Нет, я хотела сказать Махора Паакера. Ты ведь знал его. Где бы я ни пела, он неизменно садился напротив и не спускал с меня глаз. И я тоже не могла оторвать от него взгляда. Ну, а обо всем остальном ты сам можешь догадаться. Впрочем, нет, не можешь. потому что так, как я любила Асса, не любила ни одна женщина в мире, ни до, ни после меня. Почему же ты не смеешься? Это должно быть очень потешно, слышать такие слова из беззубого рта старой ведьмы. Он давно уже умер. Я теперь ненавижу его всей душой, но как бы нелепо это ни выглядело, мне кажется, что я люблю его и по сей день. Асса в то время тоже меня любил, и он принадлежал мне целых два года. Потом он вместе с фараоном Сети ушел на войну, и его очень долго не было. А когда я вновь увидала его, он был уже женат на женщине из знатного и богатого рода. В то время я была еще очень хороша, но он упорно не смотрел на меня во время праздников. Пожалуй, раз двадцать пыталась я встретиться с ним, но он бежал от меня, словно от прокаженной. Меня охватила смертельная тоска, и, в конце концов, я свалилась в горячки. Врачи говорили, что дни мои сочтены, и тогда я послала ему письмо. В нем было написано только одно «Умирающая беки хочет перед смертью еще раз повидать аса». А в папирус я вложила его первый подарок — простенькое золотое колечко. И какой же ответ я получила? Пригоршню золота. Да-да, золото, золото, поверь мне, как только я его увидала, оно причинило моим глазам более жестокую боль, чем раскаленный железный пруд, который вонзают в глаза преступников, приговоренных к ослеплению. Еще и сегодня стоит мне только вспомнить ту минуту, как... на что вы, мужчины, вы, знатные господа, знаете о сердечных муках? Довольно двум-трем из вас собраться вместе, и ты расскажешь им эту историю, а один из вас, самый достойный, степенно промолвит. «Правильно поступил этот человек, поистине правильно. Он ведь был женат, и ему пришлось бы выслушать не один горький упрек от своей жены, если бы он пошел к певице. Правая или нет?» «Я хорошо знаю». Никто не подумает при этом, что певица-то ведь тоже человек, способный чувствовать, и она тоже была его женой. Ни один не скажет себе, что такой поступок уберег его от домашних неприятностей, а ее вверг в отчаяние на целых полвека. Асса избежал упреков, зато на него самого и на весь его дом обрушились тысячи проклятий. Он считал себя просто чудо каким добродетельным, когда разбил нежное сердце, повинное только в любви к нему. Я знаю, он все равно пришел бы, даже не испытывая ко мне никаких чувств, если бы не боялся самого себя, не боялся, что умирающая еще раз зажжет в нем прежнее насильно затоптанное пламя. Я бы пожалела его, но то, что он прислал мне золото, Этого я никогда не могла ему простить, и за это он поплатился своим внуком. Последние слова старуха произнесла, словно во сне, не обращая никакого внимания на визира. Ани стала не по себе». Ему показалось, что перед ним безумная, и он невольно отодвинулся от нее вместе с креслом. Старуха заметила это, перевела дух и продолжала. «Вы, знатные господа, живущие на вершинах, не знаете, что творится в бездне, на дне пропасти, да и не хотите этого знать. Но буду краткой». Я поправилась, но встала со своего ложа, исхудавшая, как тень, и потеряв голос. Золото у меня было довольно. И у всех, кто занимался в фивах магией, я скупала зелье, чтобы воспламенить асса новой любовью ко мне или заставляла их произносить всякие заклинания, прибегала к колдовству, чтобы его погубить. Кроме того, я стремилась вернуть свой голос, но снадобие, которое я пила, делали его только грубее. Некий жрец, изгнанный из своей касты, самый знаменитый среди кудесников, — Взял меня к себе в дом, и у него я многому научилась. Когда его прежние собратья там, на той стороне, стали его преследовать, он перебрался сюда, в Некрополь, а с ним и я. Но они все же поймали его и повесили, а я осталась в его пещере и сама стала колдуньей. Дети показывают на меня пальцами, честные люди сторонятся меня, а во мне люди вызывают отвращение. И это же чувство я испытываю к самой себе, и виноват во всем этом только один человек, самый достойный гражданин ФИФ, благородный Асса. Много лет занималась я колдовством и набила себе руку во всевозможных тайных искусствах. Но вот однажды садовник Сент, арендовавший участок земли у дома Сети, я много лет покупала у него растения для моих лекарств, принес мне своего младенца, родившегося с шестью пальцами. Я должна была удалить лишний палец при помощи своего искусства. Добрая мать этого ребенка лежала в лихорадке, а то она не допустила бы этого. Я согласилась оставить этого крикуна у себя, потому что такие вещи мне удавались. На следующее утро, часа через два после восхода солнца, возле... В моей пещере послышался какой-то шум. Меня звала служанка из богатого дома. Ее госпожа, как сказала она, посетила вместе с ней гробницу своих предков и вдруг родила там мальчика. Она лежала без сознания, и служанка просила меня поспешить к ней, чтобы оказать ей помощь. Я взяла шестипалого младенца, закутала его в плащ, велела своей рабыне захватить воды, и скоро оказалось, ты можешь догадаться где, перед гробницей отца Асса. А родильница, лежавшая там в судорогах, была его невестка Сетхем. Родила она крепкого и здорового мальчика, но сама была очень плоха, прямо на волосок от смерти». Я послала служанку с носилками в дом Сети за помощью. Она сказала мне, что отец ребенка, Махор Фараона, сейчас на войне, но дед мальчика, достопочтенный Асса, обещал встретиться с Сетхем в гробнице и должен вот-вот прийти. Она ушла вместе с носилками, я обмыла мальчика и поцеловала его, словно это был мой собственный ребенок. И тут я услыхала шаги, раздававшиеся далеко в долине. Во мне внезапно ожило воспоминание о том часе, когда я, тяжело больная, лежала при смерти и получила от Асса золота. Я вспомнила, как прокляла я его тогда, а затем... По чести говоря, я до сих пор не знаю, как это могло получиться. Я отдала своей рабыне, новорожденного внука Асса, и велела ей отнести его ко мне в пещеру, а сама завернула шестипалово в лохмотья и положила его себе на колени. Так сидела я с ним, пока не пришел Асса, и минуты казались мне часами. Когда же он появился, правда, уже совсем седой, но все еще прекрасный и стройный, я сама... Своими руками передала ему этого шестипалого мальчишку-садовника, и тысячи демонов ликовали в моей груди. Он, не узнав меня, со словами благодарности, снова дал мне пригоршню золота. Я взяла золото и слышала, как жрецы, подоспевшие к тому времени из дома сети, предрекали счастье малышу, родившемуся, как они уверяли, в счастливый час. Ну, а потом... Я вернулась к себе в пещеру и принялась там хохотать. Смеялась я до тех пор, пока слезы не брызнули у меня из глаз. Не знаю, только от смеха ли полились эти слезы. Через несколько дней я отдала садовнику внука асса сказав ему, что шестой палец мне удалось свести. А для подкрепления веры этого глупца... Я выжгла кислотой язвочку на ноге у ребенка. Так и вырос внук Асса, сын Махора в семье садовника. Получил имя Пентаур. Воспитывался в доме Сети, и все замечали в нем поразительное сходство с Асса. А шестипалый сын садовника превратился в Махора Паакера. Вот и вся моя тайна. молче выслушал Ани жуткий рассказ старухи Всякий человек, хочет он этого или нет, всегда чувствует себя обязанным тому, кто сообщил ему потрясающие важные сведения. Поэтому визиру и в голову не пришло наказать старуху за ее преступление. Напротив, ему почему-то припомнилась та восторженность, с какой его старшие приятели рассказывали о голосе и красоте певицы беки Еще раз взглянул он на старую колдунью, и вдруг почувствовал, как у него похолодели руки и ноги. — Живи себе спокойно, — сказал он наконец. — А когда ты умрешь, я позабочусь о твоем бальзамировании. Но только брось колдовство. Ты ведь должно быть богата. Если нет, то скажи мне, в чем ты нуждаешься. Правда, я не рискую предложить тебе золото, потому что, как я слышал, оно рождает в тебе ненависть. — Твоим золотом я готова воспользоваться, а сейчас отпусти меня. Тяжело поднявшись с пола, она поплелась было к выходу, но Ани остановил ее. — Скажи, не асса отец твоего сына, маленького Нему, Карли Кокотути? — спросил он. Колдунья громко расхохоталась. «Неужели этот малыш похож на асса или на Бекки? Я его просто подобрала, как и многих других детей». «Но он очень умен», — сказал Ани. «Это так. Голова у него полна коварных планов, и он всей душой предан Катути. Он и тебе поможет добиться своего, потому что у него тоже есть своя цель». «Какая же?» Он хочет, чтобы Катути стала великой благодаря тебе и богатой благодаря Паакеру, который завтра отправляется в путь с намерением сделать вдовой ту женщину, которую он жаждет обладать. «Ты многое знаешь?» — задумчиво произнес Ани. «Мне хотелось бы задать тебе еще один вопрос, хотя, судя по твоему рассказу, я и сам могу ответить на него». Но, может быть, сейчас тебе открылось то, что было тайной для тебя в молодые годы. Существуют ли действенные любовные напитки? — Не стану тебя обманывать, потому что не хочу, чтобы ты нарушил данное мне слово, — ответила Хект. Любовный напиток действует очень редко, да и то только на таких женщин, которые никого еще не любят. Но если ты дашь это снадобье женщине, которая носит в своей груди образ другого мужчины, то оно лишь усилит в ней страсть к любимому. И еще один вопрос, сказал Ани, есть ли средства, чтобы на расстоянии погубить врага? — Конечно, — отвечала хект Люди ничтожные прибегают к помощи клеветы, — Ну, а люди, имеющие власть, могут заставить других сделать то, чего не хотят делать сами. Мой рассказ тебя взволновал. Мне кажется, ты недолюбливаешь Пентаура. Ты улыбаешься? Ну, ладно. Я все время слежу за ним и знаю, что он теперь такой же красивый и гордый мужчина, каким был Асса». К тому же он удивительно похож на него, и я готова была в свое время полюбить его, полюбить так, как только способна любить мое безрассудное сердце. Странно, не правда ли? но многие женщины, что приходят ко мне, всем сердцем привязываются к детям, бросивших их мужчин. А ведь все мы, женщины, во многом похожи друг на друга, но я не хочу... «Любить внука Асса. Я стану ему вредить и помогать каждому, кто будет его преследовать, ибо Асса мертв, но то, что он мне сделал, будет жить во мне, пока жива я. Так пусть же свершится судьба Пентаура. Если хочешь его уничтожить, то договорись с нему». Он тоже ненавидит его и поможет тебе лучше, чем мои жалкие заклинания и глупые зелья. Ну, а теперь отпусти меня домой. Несколько часов спустя Амейни пригласил визира к себе завтракать. «Известно ли тебе, кто такая колдунья Хект?» — спросил его Ани. «Разумеется, известно». «Она та самая певица беки по которой когда-то все в фивах сходили с ума. Могу ли я узнать, что она тебе рассказала?» Визир предпочел скрыть от верховного жреца тайну рождения Пентаура, а поэтому отвечал уклончиво. Тогда Амени попросил у визира разрешения сообщить ему об одном деле, в котором, между прочим, замешана и старуха. И он рассказал, как нечто давно ему известное, подслушанную им несколько часов назад историю, правда, с некоторыми пропусками и изменениями. Ани прикинулся удивленным и обещал верховному жрецу до поры до времени не выдавать по Акеру тайну его происхождения. «Это очень странный человек», — сказал Амени, «и может случиться, что он доставит нам немало хлопот, если до того, как сделает свое дело...» Узнает, кто он такой. Ураган стих, и небо, утром еще покрытое рваными тучами, начало постепенно проясняться. Наступило резкое похолодание, но скоро палящие лучи солнца снова накалили воздух в фивах. В садах и на улицах валялось немало вырванных с корнем деревьев, множество непрочных хижин и большая часть палаток в квартале чужеземцев были сметены ураганом, а сотни легких крыш из пальмовых ветвей развеяны по ветру. Визир вместе с Амени отправился в Фивы, где Амени хотел собственными глазами посмотреть, какие разрушения произвел ураган в его саду. На реке им встретилась барка по Паакера. Они велели окликнуть Махора, и Ани приказал ему как можно скорее прибыть к нему во дворец. Сад верховного жреца не уступал саду Махора ни величиной, ни красотой. Владения с незапамятных времен, принадлежавшие его роду, были обширны, а великолепный дом скорее следовало бы назвать дворцом. Приехав в Фивы, Амени сел завтракать в тенистой беседке вместе со своей все еще красивой женой и миловидными дочерьми. Он ласково утешал свою супругу, просил ее не огорчаться из-за нескольких незначительных повреждений, причиненных ураганом, а девочкам обещал вместо поваленной голубятни выстроить новую, еще более красивую. Он шутил с ними, слегка их поддразнивая. Здесь, в кругу семьи, непреклонный пророк дома сети, суровый глава некрополя, был добродушным человеком, ласковым супругом, нежным отцом, страстным любителем цветов и всякой домашней птицы. Когда он встал из-за стола, младшая дочь повисла у него на правой руке, старшая на левой, и обе потребовали, чтобы он вместе с ними отправился на птичий двор. По дороге туда их нагнал слуга и доложил Амене, что его хочет видеть Сетхем, мать Паакера. «Проведи ее к хозяйке дома», — велел он. Когда же раб сжимавший в кулаке щедрую подачку, стал уверять, что вдова старого Махора непременно желает поговорить с ним наедине, Амене раздраженно сказал, «Неужели мне нельзя, как всякому человеку, насладиться отдыхом? Пусть госпожа примет Сетхем». Там она может подождать меня. Не правда ли, девочки, сейчас я принадлежу только вам, курам, уткам и голубям?» Младшая дочь поцеловала отца, а старшая ласково провела рукой по его рукаву, и, весело болтая, они увели Амени с собой. А час спустя он пригласил Сетхем в сад. Нелегко был отчаявшейся и перепуганной матери отважиться на это посещение. В ее добрых глазах стояли слезы, когда она рассказывала верховному жрецу о том, что тяжким камнем лежало у нее на сердце. «Ты, его духовный наставник, — говорила она, — ты ведь знаешь, как мой сын чтит богов дома сети, сколько делает он им щедрых подношений, даров и жертв. Мать свою он и слушать не хочет, а ты имеешь власть над его душой». Он замышляет что-то ужасное, и если ты не пригрозишь ему карой богов, то он подымет руку на Мена, и, может быть, может быть, и на... — Фараона? — сурово закончила Амени. — Я знаю об этом и поговорю с ним. — Прими мою глубокую благодарность! — воскликнула растроганная вдова и схватила край одежды жреца, намереваясь приложиться к ней губами. «Ведь ты сам при рождении сына возвестил моему супругу, что он родился под счастливым расположением светил и вырастет для славы и украшения нашего рода и всей страны, а теперь теперь он безрассудно хочет погубить себя и в этой, и в потусторонней жизни». «То, что я возвестил твоему сыну, неизбежно сбудется», — торжественно произнес Амени, — Хотя порой боги ведут нас, людей, запутанными путями. «О, как благотворны эти слова для моей измученной души!» — воскликнулась Эдхем. «Если бы ты только знал, какой ужас терзал мою грудь, когда я решилась пойти к тебе!» «Но ты знаешь еще не все!» Высокие мачты из цельных кедровых стволов, те, что Паакер привез в Египет из Сирии, из далекого Ливана, чтобы на них развивались флаги, украшая ворота нашего дома, нынче на восходе солнца повалил на землю этот страшный ураган? — Точно так же будет сломлено и своенравие твоего сына, — изрек Амени. «Для тебя же, если ты наберешься терпения, взрастут новые радости». «Еще раз благодарю тебя», — сказала вдова. «Мне осталось сообщить тебе еще одно». «Я знаю, как дорожишь ты временем, когда видишься со своим семейством, и хорошо помню, как ты говорил некогда моему супругу, что здесь, в Фивах, ты чувствуешь себя, как рабочая лошадь, когда с нее снимают упряжь и выпускают пастись на зеленый лук. Поэтому я не хочу тебе больше мешать. Но боги не спасла мне такое странное сновидение?» «Паакер не стал и слушать моего материнского совета». разбитое горем, удалилась я к себе. И вот, когда уже взошло солнце, меня всего на несколько минут сморил сон. Я увидала проповедника Пентаура, который так удивительно похож на моего покойного супруга лицом и голосом, и будто навстречу ему выходит пакер па поносит его ужасными словами и, в конце концов, бросается на него с кулаками, Тут жрец воздевает руки к небу, словно бы для молитвы, точь-в-точь, -точь, как вчера во время праздника. Но, оказывается, он делает это не для молитвы, а для того, чтобы обхватить моего сына и начать с ним бороться. Борьба длилась очень недолго, И вдруг Паакер стал сморщиваться, утратил человеческий облик, и к ногам жреца упал уже не мой сын, а какой-то большой ком сырой глины, из каких гончары выделывают посуду. — Странный сон, — промолвил Амене, заметно волнуясь. — Странный сон, но он сулит тебе благо. Глина податлива, Сетхем, а поэтому обрати сугубое внимание на то, что возвещают тебе боги, богам угодно, чтобы из прежнего сына для тебя возник новый, лучший сын. Как это произойдет, мне неведомо. Иди же возложи жертву и доверься мудрому решению тех, кто правит Вселенной. Хочу дать тебе еще и другой совет. Если Паакер придет к тебе с раскаянием в душе, прими его в свои объятия, а потом расскажи об этом мне. Если же он не... переломит своего упрямства, то запрись от него в своих покоях, и пусть он отправляется в путь без твоего прощального слова. Когда успокоенная его речами Сетхем удалилась, Аменья прошептал, «Она получит прекрасного сына вместо этого грубияна, так пусть же сейчас она не затупит нам оружие, необходимое для удара». Как часто сомневался я в пророческом значении снов, но сегодня у меня есть все основания укрепить свою веру в это. Правда, сердце матери чувствительнее, нежели сердца прочих людей. Возвращаясь от Амени, Сетхем возле дворца Визира повстречалась с колесницей сына. Оба они видели друг друга, но оба отвернулись, так как приветливо поздороваться они не могли, а холодно раскланиваться не хотели. И лишь когда кони Паакера разминулись с ее насильщиками мать оглянулась на сына, а сын на мать. Взгляды их невольно встретились, и оба они почувствовали, как болезненно сжались их сердца. Вечером того же дня... Переговорив с визиром, получив от омене благословение на все, что ему предстояло совершить, и, принеся жертву богам у гробницы отца, Паакер уехал в Сирию. Когда он собирался взойти на колесницу, ему доложили, что доставлен плетельщик-циновок, подпиливший мачты у его ворот. «Выколоть ему глаза!» — это были последние слова Паакера, произнесенные им в своем доме. Сетхем долго смотрела вслед сыну, она отказала ему в прощальном слове, а теперь молила богов смягчить его сердце и уберечь его от напастей и греха.